Страница 555. Письмо 134. Александре Андреевне Толстой. 1860 год. Ноября 25 декабря 6. Гиер. Не помню, любезный друг Александрин, отвечал ли я вам или нет на ваше письмо. Во всяком случае, пишу теперь еще раз. В Гиере был престольный праздник, и процессия, кажется, 25 ноября. Я пошел смотреть и с равнодушной, но сосущей тоской смотрел на толпу и на статую, которую носили. И так гадко было их суеверии, и комедии, и завидно было, что оно им весело приятно. Тут же в толпе попался мне комиссионер и дал ваше письмо. Я стал его читать на ходу, но потом тяжело стало. Зашел в дровяной сарай, сел на бревна, прочел его и вел целый час. Зачем и об чем, сам не знаю. Что я думал и чувствовал, не знаю. Письмо ваше убедило меня в одном, что я вас очень люблю, и когда я пошел за процессией, мне стало весело на душе от того, что и у меня было свое суеверие. Убедить человека может только жизнь, а не убеждение, и главное — несчастье. Я вам расскажу еще когда-нибудь смерть брата и его последние минуты, и вы поймете, что сильнее этого ничто уже не может подействовать на душу». А все-таки единственное убеждение, которое я вынес из этого, то, что лучше его я не сумею прожить и еще менее умереть. А ему было тяжело, страшно и жить, и умереть. И больше ничего не знаю. Это письмо, дописанное, до сих пор долго лежало. Я пишу в другом расположении духа, но не отрекаюсь от сказанного. Однако желание ваше читать Евангелие я исполню. У меня теперь нет его, но ваша хорошая знакомая Ольга Дундукова обещала мне дать его. Она милая женщина, особенно потому для меня, что напоминает вас и любит. Что сказать про себя? Вы знаете, верно, мое занятие школами с прошлого года. Совершенно искренне могу сказать, что это теперь один интерес, который привязывает меня к жизни – «К несчастью, я нынешнюю зиму не могу им заниматься на деле и на месте, а только работаю для будущего». Примечание второе. «Я простудился здесь осенью, и вот три месяца не перестаю кашлять, так что не советую зимой уезжать с юга. А как-то скучно и совестно жить здесь в каком-то вечном празднике, как живут путешественники, или видишь каких-то порхающих бабочек или умирающих». Безнадежно приговоренных людей, мимо которых прежде проходил равнодушно, но которые все мне теперь близки, точно родные, имеющие права на меня. «На этой неделе я еду в Ниццу и, может быть, в Италию на несколько дней, но едва ли выдержу один долго. Примечание третье. Как-то странно кажется ехать куда-нибудь для своего удовольствия». Прощайте. Ежели захотите написать мне, то адресуйте все в ГИЕР. Весной надеюсь вас увидеть. Только будете ли вы в Петербурге? Очень, очень кланяйтесь всем вашим. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 31 октября. Второе. Толстой находился во Франции, занимался осмотром местных школ в Марселе, куда ездил из Гиера, закупал новейшие педагогические издания, обдумывал статью о народном образовании, смотри том 16 настоящего издания. Третье. Толстой в декабре уехал в Ниццу, оттуда во Флоренцию, где увиделся с Александрой Андреевной Толстой. Конец примечаний.